Глава сорок пятая. Лидия. Сергей передал свой пост в клинике другому телохранителю. Теперь он снова сопровождал меня повсюду. Так распорядился Дмитрий. Большую часть времени я проводила рядом с Рудницким. Он быстро шел на поправку. Я убедила его, что шрамы меня не пугают. Дмитрия они тоже не смущали. Так зачем делать пластику? Лишняя операция ни к чему. В санаторий ненадолго приехала мама Дмитрия. Мне предстояло познакомиться с ней. Я рабела, но Дмитрий уверил меня, что мама у него прекрасный человек, и мне нечего бояться. Она и правда оказалась очень милой женщиной. Добрая, приветливая, отнеслась ко мне как к родной. Мы сразу прониклись взаимной симпатией. "Знал, что вы найдёте общий язык", признался Дмитрий. "Две мои любимые женщины самое дорогое, что есть у меня". Решили, что свадьба будет только для близких друзей. Не нужна нам шумиха и помпезность. Пригласим всех моих подруг. Отмечать торжество планировали в загородном доме Рудницкого. Я отказалась от традиционного белого платья и фаты. Никому это не надо. Проходили уже, ничего хорошего не получилось. Выбрала элегантное длинное платье цвета английской розы от Gucci. Шёлк, немного кружева, сдержанно, элегантно. Сообщила подружкам. Они порадовались за меня. Кристина снова будет моей свидетельницей. Первый блин комом это про меня. Угаразд дело так вляпаться с Яном. Счастье, что осталась жива. Что бы я делала без Рудницкого, даже подумать страшно. Наконец, Дмитрия выписали из больницы. Мы устроили праздничный ужин по этому случаю. горели свечи, мы сидели в столовой, пили шампанское. Ты уже решила, куда хочешь в свадебное путешествие, спросил Дмитрий. Да же не думала, мне хорошо и тут. Я бы вообще никуда не поехала. Тогда не против, если немного отложим его. Конечно, нет. У меня серьёзные проблемы с бизнесом, признался Дмитрий. Чем-то могу помочь? Только поддержать морально, улыбнулся он. Это для меня сейчас важнее всего. Я отдал отцу акции завода, не хочу иметь с ним ничего общего. Уверена, ты справишься. Я тоже на это надеюсь. Только отец решил на этом не останавливаться и подмять под себя всё, что можно. Не думаю, что у него это получится, но работы у меня теперь прибавилось. Однако, хватит на сегодня о делах. Я страшно соскучился по тебе. Рудницкий взял подсвечник, протянул мне руку. «Давай проведем остаток ночи при свечах». Мы поднимались по лестнице. Неверные тени плясали на стенах. За окном разбушевалась стихия. Ветер ломился в высокие окна. Шумели мокрые ветки деревьев. А нам было просто хорошо от того, что мы рядом. Следствие по делу покушения на Рудницкого буксовало. Следователь признавал, что скорее всего, его организовал непрофессионал, и очевидно, преступник давно уже за пределами области или надолго залёг на дно. Артём и его люди внимательно наблюдали за Рудницким и убедились, за шефом никто не следит. Лучше бы Артём об этом не докладывал. Рудницкий отказался от телохранителей. Не хочу, чтобы конкуренты считали меня трусом и отцу не дам повода злорадствовать. Как я не пыталась переубедить его, не смогла. Мужчины бывают на удивление упрямые. Дмитрий окунулся в работу с головой. Ему надо было многое наверстать. Первую неделю после выписки из больницы он возвращался поздно и страшный уставший. Я старалась поддерживать его чем могла. Мне не нравится, что ты работаешь на износ, призналась я. Мне тоже, но вариантов нет. Он поцеловал меня в кончик носа. Завтра пятница, и я приглашаю тебя в клуб. Уверен, ты в таком ещё не была. Как относишься к итальянской опере? Очень люблю Пуччини и Верди, разумеется. Когда это точно для тебя. Сегодня поёт одна из итальянских оперных див. Прилетела из Милана специально для выступления в клубе. Потом будет роскошная вечеринка. Музыка на любой вкус, от классики до техно. Зверская смесь, но обещают, что будет весело. Отлично. Во сколько встретимся и где? У меня будет совещание в центральном офисе. Потом надо будет разобрать кое-какие договора. Зайшай за мной в 9:00. Раньше не освобожусь. Пусть тебя привезёт Сергей, неожиданно предложил Дмитрий. Зачем? Тут ехать полчаса, а то и меньше. Что гонять его по пустому? Боишься за меня? Немного. Из-за Яна. Журнал Яна окончательно сдолся, едва держался на плаву. Ян теперь работал ещё в какой-то газетёнке, но уже не главным редактором, а рядовым сотрудником. Ему сейчас не до меня, проблем выше крыши. Просто мне так спокойнее. Ты отказался от телохранителя, а мне его приставил. Повторных попыток покушения на меня не было. Кто-то просто выпустил пар. Если бы хотели убить, убили бы с первого раза. Я побледнела. Не бойся. Всё плохое уже позади. Дмитрий обнял меня, но пока меня нет рядом, Сергей будет сопровождать тебя. Ян псих. Может, он уже и забыл про тебя, а может, снова захочет вернуть любой ценой. Я неловко себя чувствую рядом с таким громилой, как Сергей, словно я принцесса. Ты не принцесса, ты моя королева. Но если тебя это напрягает, сегодня можно сделать исключение. Приезжай на такси, потом пересядешь в мою машину. Ровно в 9:00 я ждала Дмитрия в холле. Офисное здание опустело, охранник скучающе смотрел в монитор. Рудницкий пересекал полутёмное помещение упругой походкой хищника. Едва дождался вечера. Он привлёк меня к себе, поцеловал в щёку. Мы спустились по широкой лестнице. Слегка подморозило, и тонкая корка льда блестела на асфальте. Остановка располагалась за зданием, немного в стороне. Не слишком удобно. Я скользила на высоких каблуках. Дмитрий крепко держал меня под локоть. На стоянке пусто, ни машин, ни людей. Вынедорожник Дмитрия одиноко стоял у фонарного столба. Мы почти дошли до машины. Раздался лёгкий треск, как от короткого замыкания. Я почти ждала этого. Фонари на стоянке вспыхнули ярче и тут же погасли. Из темноты к нам шагнул Ян. решительно вскинул руку. В ней Матова блеснул пистолет. Я разглядела глушитель, замерла от неожиданности и ужаса. Подними руки, приказал Ян Дмитрию. Держи их так, чтобы я видел. Рудницкий повиновался, у него не было выбора. Пришло мое время. Через темноту я почувствовала зловещую улыбку Яна. Долго, долго я ждал своего часа. Дмитрий загородил меня собой. Что тебе надо? Для начала тебя. Дула пистолета глянуло в лицо Рудницкого. Потом её. Не делай глупостей, и пусть ледя уйдёт, и поговорим как мужчина с мужчиной. Ты отнял у меня жену, а она предала меня. Пришла пора заплатить за всё. Из-за тебя я лишился бизнеса, ты разорил меня. Я к этому не имею отношения, и ты это отлично знаешь. Попытался оризонить его родницкий. Ты твой отец, какая разница? Он обещал мне золотые горы, а что в результате? Я нищий. Нищий, ты это понимаешь? Дай Лиде уйти. Её вины нет. Тебе нужен я. Так не впутывай девушку. Как я ненавижу вас всех. Всех. Оружие плясало в руке Яна. Он возбуждался все больше и больше. «Вы купаетесь в роскоши. Зажрались, сволочи. Губер от жадности меру потерял. Он в тюрьме, а я по его вине нищий. И твой папаша хорош, но больше всех виноват ты. И она, гадина дрянь, сука. Ненавижу вас всех». Пока Ян говорил, я медленно достала из кармана пистолет, тот, что когда-то давно подарил мне Рудницкий. Я никогда не расстаюсь с ним. Ян увлёкся своей обличительной речью, он распылялся всё больше и больше, а мне говорить незачем. Вскинула руку, плавно нажала на курок, всё, как меня учили. Выстрел оглушил. Ян закричал, взмахнул руками и упал на спину. Пистолет отлетел в сторону, Дмитрий сориентировался быстро, ногой отбросил его подальше. Выхватил из-за пояса оружие, но я жестом остановила его. «Не надо. Убери». Я подошла к лежащему на земле Кудрявцеву. Тот держался за правое плечо и корчился от боли. «Гадина!» – прошипел он. «Это ты обо мне?» Я сунула пистолет в карман, склонилась к нему. «Гадина!» Убери руку, я посмотрю рану. Ян застонал, но выполнил моё требование. Поля прошла на вылет, кровь медленно растекалась из раны. Я стёрнула с шеи Яна шарф, перевязала ему плечо. Дмитрий был рядом. Это вселяло уверенность, но мне надо довести дело до конца, мне одной, без посторонней помощи. Отойди. Рубницкий хотел оттеснить меня. Я сама разберусь с этим мерзавцем, не мешай мне, попросила его я. Как скажешь. Дмитрий оставил за мной право решать, что делать с ублюдком. Вызовите скорую, мне плохо, простонал Ян. Не переживай, я же врач. Лучше других, знаю, как тебе помочь, заверила я бывшего мужа. Я умираю, корчился кудрявцев. Нет, ничего подобного. Говорю тебе это как специалист. Ранение лёгкое, просто царапина. Зря ты в себя стрелял, так неудачно получилось. Ты промазал. Что ты несёшь, возмутился Ян? Ты меня едва не убила. Я? Ничего подобного. Это всё ты сам. В полицию не идиот, они всё поймут. Тебя посадят. Помоги мне, я не стану выдвигать обвинения. Ты вообще о чём? Чего мне бояться? Я упала с лестницы. Ты пытался покончить жизнь самоубийством. У нас была семья неудачников. Вовремя мы расстались. А теперь у меня свидетель есть. Я поставила ногу ему на плечо, слегка надавила. Ян застонал. "Больно?" удивилась я. "Анальгинчику?" заботливо спросила у него. "Хорошо снимает боль. Помнишь, ты мне давал его после того, как избил. Я тогда потерял ребёнка. Забыл? Помоги мне!" молил Ян. "Я виноват, признаю. Прости, помоги." "Дмитрий, у тебя случайно нет анальгина?" оглянулась я на Рудницкого. Вы? Нет, понимающе развёл он руками. Дома оставил. Как всё неудачно складывается. Нет анальгина. Тогда может пристрелить его, чтобы не мучился, обернулась к Рудницкому. Можно, усмехнулся Дмитрий. Самооборону в суде оправдают. У меня отличная команда адвокатов. Я снова достала пистолет, навела его на лоб Яна. Тот дёрнулся и попытался схватить меня за руку. Лежать больной, ударила его по щеке. Не испытывай моего терпения, оно у меня не безгранично. Включила диктофон на мобильнике. Рассказывай, как я падала с лестницы, как ты бил меня, подробно, без утайки. Я помню каждое мгновение того кошмара и не смогу забыть до конца жизни. Ян замялся. Я навела на него пистолет. Он начал говорить сбивчиво, быстро. Я порой поправляла его, уточняла детали. Он совсем поспешно соглашался. Потом заставила рассказать о Клементине, о Лене и Екатерине. Ян морщился не то от боли, не то от безысходности. Наконец, я завершила допрос и выключила диктофон. «Ладно, вызову скорую. Мне не нужен твой труп, я не кровожадна». Я позвонила, сообщила об бытовом насилии. На меня напал бывший муж. Я защищалась и ранила его. Ранение лёгкое, для жизни опасности не представляет. Я врач и могу это оценить. Ян стонал, но его страдания не вызывали в моей душе сочувствия. Рана не опасна. Я научилась хорошо стрелять и не собиралась убивать бывшего мужа. Дмитрий смотрел на меня с удивлением и восхищением. Не ожидал от тебя такого холоднокровия. Он обнял мои плечи, а я растерялся, как мальчишка, как полный идиот. Прости. Ты едва не погибла из-за меня. Всё нормально. Ты не мог знать, что ян решится на подобное. Но ты же знала, знала. Почему не сказала мне? Хотела отомстить, собственнаручно. Я тоже долго шла к этому, и у меня всё получилось. Звонив в полицию, Он медлил. Звони, я просто защищалась. Сначала я вызову адвокатов, решил Рудницкий. Дмитрий позвонил кому-то из своих знакомых, потом в полицию. Лидия, прошу, помоги, стонал Ян. Чем? Скорую вызвала, тебя перевязала, анальгена нет. Я сделала всё от меня зависящее. Отвези меня в больницу, умоляю, я истекаю кровью. Скорая может ехать несколько часов, ты же знаешь. Знаю, зато скоро приедут полицейские. Они тебя и отвезут или в больницу, или в морг, не удержалась от сарказма. На лице Яна отразился ужас. Я пошутила, успокоила его: "Не дёргайся понапрасну, береги силы". Но раньше всех появились адвокаты Рудницкого. Впрочем, я и без них знала, что ни в чём не виновата. С моей стороны это была самооборона, моя совесть чиста и руки тоже. Я девушка-ангел, как зовёт меня Дмитрий. Ангел-мститель